глава 11 моя вера в богов такова они равнодушны к моим страданиям томлос дестрантт енора около 827 года сна огней его руки дотянулись до иного мира и снова давая и принимая геборик не знал что именно может быть это всего лишь подобие движения языка трогающего больной зуб к бесконечные касания ответная боль доказывающие что дела не улучшаются он потянулся и коснулся чего-то импульсивные действие горькое словно благословение как будто он может лишь бесконечно подражать касанию рук целителя закованным в обломке нефритовых гигантов душам геборик способен предложить только ложь о его касание говорит о присутствии о внимании и а они в ответ вспоминают о жизнях, которыми некогда владели. Но что это за знание? Что это за дар? Он не возглашает обещаний, а они, тем не менее, верят в него. Это хуже пытки. И для него, и для них. Мертвый город остался в двух днях пути позади. Но старика до сих пор томило его бездумное самодовольство. Все эти духи со своими бесчувственными механическими повторениями размеренных жизней. Напрасный труд, обнажающий много истин, но Гиборик не нуждался в напоминаниях от тщетности усилий. Небо пятнали не по сезону обильные облака, за ними солнце незримо катилось по вечной колее. Прохладный воздух заполняли кусачьи и мошки, они тучами плясали над старым трактом, по которому ехали Гиборик и его спутники. Лошади фыркали, пытаясь очистить ноздри, дергали кожей на шеях и боках. скииллларра пополняла свой и без того впечатляющий набор ругательств и отражала атаки насекомых, окружая голову клубами дыма ржавого листа. Филисин младшая делала то же самое только без замысловатых терат. Рещик скакал впереди и, как вскоре понял геборик был ответственен за привлечение мошек, хотя сам успевал избегать их нападений. Похоже скилллара тоже заметила это. Почему ему не ехать сзади? Тогда кровные слепни и влох-клещи станут доставать всех. Кошмар! Кошмар!» Гиборик молчал. Серожаб бродил где-то к югу от тракта, не отставая от остальных. С той стороны простирались пустынные заросли кустарников, а к северу виднелась гряда холмов, хвост горной цепи, у которой таился город. Наследие Икария. Он оставлял за собой кровавые следы, словно спустившийся гулять по земле бог. таких тварей нужно уничтожать такие твари мерзость а вот фенер фенер просто пропал едва бога вепре стащили в наш мир как он потерял почти все силы показать себя все равно что призвать собственную смерть охотники найдутся мне нужно найти способ путь чтобы вернуть енера обратно а если тричу не понравится извини приятель и «Вепрь и волки могут разделить трон войны. В этом есть смысл. На войне всегда есть две стороны». «Мы и они. И никто не может встать в стороне». «Да, тут возможна симметрия». «Правда», — произнес он, — «я никогда не верил в простые ответы, не верил в противоборство неповторимых и оригинальных сущностей. Силы могут иметь тысячи обличий». Но в глубине все они одинаковы. Одно и то же». Бывший историк заметил, что Скеллара и Фелиссину ставились на него во все глаза. «Да какая разница?» — сказал он им. «Говорить про себя или вслух? Все равно никто не слушает». «Трудно слушать», — отозвалась Скеллара, — «когда ты несешь нелепицы». «Понимание смысла требует усилий». «О, я скажу тебе, старик, что имеет смысл. Дети — проклятие женщин». Они начинают отягощая тебя изнутри, потом давят на тебя снаружи. Как долго? Не, ни дни, ни месяцы, даже не годы. десятки лет. Дети, лучше бы они рождались с хвостами и на четырех ногах, чтобы поскорее убегали и забивались в норы, лучше бы умели прокормить себя едва вылезут из чрева. Вот это имело бы смысл. Если бы было так, сказала филисин. И не нужны были бы семьи, дома и города. Мы жили бы в полной дикости. А сейчас мы живем в тюрьме. Мы женщины. Точно. Все не так плохо, — настаивала Фелисин. «Ничего тут не изменишь», — произнес Гиборик. «Мы попадаем в жизнь, и все тут. Кое-что можно изменить, но почти весь выбор сделан за нас». «Да уж», — бросила Скеллара. «Как ты можешь думать иначе? Ну, погляди хотя бы на наше дурацкое странствие». «Да, вначале мы просто бежали из Рараку, от проклятого моря, залившего пески. Потом появились дурацкий жрец тени и резчик, и мы вдруг потащились за тобой. Куда же? На остров от Ататарал. Зачем? Кто знает. Но все связано с твоими призрачными руками, с каким-то исправлением ошибки. А я забеременела». «А это тут при чем?» – удивленно вскрикнула Фелисин. «Просто сошлось. Нет, не хочу объяснений». Боги подлые жуки меня задушили езжай позади безмозглый пень. Гиборик позабавился в виде изумления на лице обернувшегося молодого человека. Да руджиц натянул уудила и остановил лошадь. Когда они подъехали он был весь облеплен насекомыми. Теперь сам почувствуешь бросилась киллара. Надо ехать быстрее ответил резчик. Все согласны и для лошадей лучше пусть ноги поразомнут. «Думаю, это всем нам надо. Задавай скорость, Рещик. Уверен, что Сирожаб не отстанет». «Он скачет с открытым ртом», — сказала Скеллара. «Может, и нам?» — начала Фелисин. «Ха! Я и так весь рот забила ими». «Ни один бог не достоин своих служителей». «Это всегда неравный размен», — сказал про себя Геборик. Смертные посвящают всю жизнь, чтобы установить контакт с избранным богом. И чем им платят за такую преданность? Малым? Иногда вообще ничем. Легкое касание чего-то или кого-то, явно превосходящего вас в силе. Этого достаточно? Когда я коснулся Феннера... Вепрю пришлось бы на пользу скорее равнодушия Гиборика. Он понял это, и мысль вошла в сердце словно тупой зазубренный нож. грубо и жестоко. Следуя за помчавшимся резчиком геборик мог лишь встискивать зубы, борясь с душевной болью. Из боли родился хор голосов. Они просили его, взывали к нему, а он ничего не мог дать. Так чувствуют себя боги. Их заливают поток жалоб и просьб о благословении, о прощеии и сторгаемые мириадами душ. такой бурный что боги могут лишь отпрянуть ошеломленные и оглушенные и отвечают на молящие голоса молчанием но прощение не дар прощение надо заслужить И поэтому мы скачем к скиллара поравнялась с резчиком изучала его пока юноша не заметил ее внимание не закрутил головой что что-то не так кто сказал? но от тебя скиллара в последнее время идут бесконечные жалобы нет их мало я просто повторяюсь она увидела как он пожал плечами вздохнул нам осталось около недели до побережья я уже сомневаюсь что путешествие через все эти ненаселенные земли было хорошей идеей мы урезали пайки страдали от голода разве что кроме тебя и серожаба мы стали параноиками убегая от каждого облачка пыли От каждого перекати поля. Он потряс головой. За нами нет никого. Нас не преследовали. Никто не даст за нас и гроша. Никому нет дела, где мы и куда едем. А если ты не прав? Спросила Скиллара. Она повесила поводья на луку седла и стала набивать трубку. Лошадь дернулась, заставив ее покачнуться. Женщина поморщилась. Дам тебе, резчик, совет. Если забеременеешь, не езди на лошади. «Постараюсь не забыть. Но ты права, я могу ошибаться. Но так не думаю. Мы не мчались, как ураган, так что охотники могли настигнуть нас уже давно». У нее был очевидный ответ, но произносить его она не стала. «Ты оглядывался по сторонам, резчик, за время странствия, за все недели в якобы пустыне?» «Только если было нужно. А что?» Гиборик избрал эту дорогу не случайно. «Да, сегодня это пустыня». Но таковой она была не всегда. Я заметила кое-что, и не только очевидное, вроде тех руин. Мы едем по старым дорогам. Когда-то они были шире, выше, шли по насыпям. Пути давно пропавшей цивилизации. А погляди на ту землю. Она указала на юг. Видишь неровности? Это борозды от плуга. Старые, почти исчезнувшие. Но когда свет падает под углом, ты еще можешь их различить. Здесь были поля, плодородные почвы. Я вижу их уже недели. Дорога Гиборика ведет нас через кости мертвых веков. Почему? Почему не спросить его? Не хочу. Ну, раз он прямо позади тебя, то, наверное, слышал сам. Мне все равно. Я спросил о тебя. Тогда скажу «не знаю». А я знаю. А? И почему? Гиборику нравятся его кошмары. Вот почему. Рещик встретил ее взор, обернулся к Гиборику. Тот молчал. «Смерть и умирание», — продолжила Скиллара. «Мы высасываем землю, мы вытягиваем краски из каждой картины, пусть даже эти картины показывают рай. Все это мы делаем и друг с другом, мы подавляем друг друга. Даже в лагере Шаик были уровни и иерархия, державшая людей на своих местах». «Не нужно мне рассказывать», — ответил Рещик. Я жил в подобном мире, в Даруджистане. Я еще не закончила. Вот почему Бидитал находил последователей для своего культа. Сила ему давала несправедливость, неравноправие, желание ублюдков всегда выигрывать. Он наслаждался своей силой, а потом прибыли малозанцы и все разрушили. И Бидитал обнаружил, что бежит, словно обычный заяц от волков. Он желал возвращения силы для себя. И новый культ служил этому желанию. проблема в том что он был гением или балов в нем судьбы ведь идея его культа не мерзкие обряды а идея была сильна она взывала к обездоленным а вот в чем блеск это не его идея сказал геборик тогда чья она принадлежит у вечному богу скованному это сломанное существо преданное раненое и Несовершенное на манер уличных уродов попрошаяек, беспризорников, психически и физически поврежденных. Он обещал нечто лучшее за самой смертью, тот рай, о котором упомянула скииллара, Но этот рай никто не смог бы лишить красок. Иными словами, это сон о месте недоступном для наших природных излишеств и недостатков. Оно живет внутри нас под всеми излишествами и недостатками. Нужно только умереть». «Ты не чувствуешь страха, Гиборик?» спросила Скиллара. «Ты описал весьма соблазнительную веру». «Да, но если сутью этой веры является ложь, нашим оружием должна стать истина. И оружие это, в конце концов, должно коснуться самого Увечного. Слишком трусливо было бы в конце не бросить вызов самой глубокой несправедливости, самому наглому из возможных предательств». если это ложь почему как ты узнал женщина если существует абсолютное избавление тогда все что мы здесь делаем лишено смысла ну может оно и лишено тогда зачем поднимать вопрос о восстановлении справедливости справедливость не важно ты призываешь анархию ты призываешь сам хаос женщина покачала головой нет потому что есть сила еще более могучие «А, и какая?» — сказал речик. Скиллара засмеялась. «Та, о которой я уже сказала». Она обвела рукой старые поля. «Оглядись, речик, оглядись». Искарал прыщ похлопал по толстым слоям паутины, покрывшей широкую грудь маппа-коротышки. «Убери это, старая корга, пока он не пришел в себя. Ты и твоя проклятая луна. Глянь, дождь собирается. Это пустыня». «Откуда тут дождь?» «Всё твоя вина!» Он злобно улыбнулся, созерцая небо. «Она ничего не подозревает. Эх, жалкая корова! А я не могу ждать!» Он встал и поспешил к найденной недавно бамбуковой палке. «Бамбук? Откуда, богов ради?» И продолжил высверливать дырочки в нижней её части. Скрученные из проволочек глазки, привязанные сырыми кишками через равные промежутки, тщательно заостренный конец вырезанная из дерева тонкая отполированная катушка с полулигой волос ма горы сплетенных и склеенных нить достаточно прочная, чтобы выудить что угодно, включая саму эту старую бабу, если она станет бродить по отмели. Да он может подождать еще годик к другой, пока мальки не достигнут нужный длины. Может нужно добавить тварей побольше. он видел громадных самов в затопленном мире, И другие существа слонялись там у берега искарал прыщ вздрогнул от воспоминаний но лишь истинный любитель рыбалки со осознает силу пристрастия что гонит его на лов стоящей добычи Пусть даже придется истреблять с демонов и прочее да то посещение вышла малость тяжелым но он еще сходит туда и вернется с длинной связкой редкостей еще малышом он мечтал освоить искусство рыбной ловли, Но женщинам и старикам деревни это было не интересно Не только свивай сети насыпай плотины то был сбор урожая не рыбалка но искарал прыщ уже успевший убежать с караваном и целые полтора дня созерцавшие чудеса города лихен пока мать не отыскала его и не притащила вопящего как режный поросенок обратно в племя искарал прыж все-таки оценил совершенство творческой охоты. той охоты, которая, каждый знает, является идеалом достойного мужчины. О, вскоре он и его мул получат хорошую причину покинуть служащий им жилищем скудный храм. Пойдем на рыбалку, дорогой. Ах, как он жаждет произнести эти слова. Ты идиот, сказала Магора. Умный идиот, женщина. То есть, поумнее тебя. Он помолчал, упершись в нее взглядом. теперь все что мне нужно дождаться пока она не унет тогда срежу все ее волосы она и не заметит ведь вокруг нет серебряных зеркал нет ведь я смешаю волосы из ушей с головы с ног думаешь я не знаю что ты задумал сказала Маора и захрипела так страшно что можно было подумать ее ради легиены Ты не просто идиот ты еще и дуракка надутый незрелый одержимый жалкий злобный надменный высокомерный скрытный агрессивный невежественный завистливый непостоянный противоречивый и урод в придачу и что она разява без зубы рот у тебя мозги как пемза брось что-то и восется исчезнет пропадет даже если я помочусь моча сделает п и нет ее ох муженек Как я тебя ненавижу со всеми пакостными неопрятными привычками боги да ты собственные сопли ел меня всякий раз тошнит как вспомню это прокллятье никак не забыть тихо ты каждому известно что в соплях таятся полезные вещества их прервал тяжкий вздох дал хоцы поглядели на ма по Маора подбежала к трельлю и началась сдираться из раненого лица паутину и корал прыщ склонился рядом Что с его лицом оно все в полосах и швах Что ты натворила женщина Паучи метки омак цена исцеления каждая паутина отпечаталась. Ну он и до того был не красавец. раздался стон Маппоня руку, хотя она тут же упала. Но стон Па похоже же ему паук в мозги забрался изрек прыч теперь он будет плевать на еду прямо как ты. А ты посмела назвать неопрятными мои скромные жеванные сопли. Ни одно уважающее себя существо не делает так, как ты сделал тем утром и скарал прыщ. Ты видел, чтобы пауки жевали сопли? Нет, я клянусь. Ну, не видел. Однако воображаю себе паука, восемь ног которого торчат из твоего носа. Кстати, тебе пора постричься. Я готов помочь. Подойди ко мне с такими намерениями, и я тебя ударю. подходить разрешаю только с любовными намерениями любовными что за жуткая идея а что если я беременна убью проклятого мула она бросилась на него супруги покатились по земле рыча и плюясь мул невозмутимо следил Раздавленные и разбросанные плитки, что некогда составляли мозаику жизни Ма по коротышки, едва мерцали, как будто упали на дно колодце. Он мог разглядеть лишь отдельные фрагменты с неясным значением. Он словно всплывал, медленно и неотвратимо с неведомого дна. Но потом появились, спустились с нитями дождя серебряные паутинки, замелькали в окружившие его вязкой субстанции. Он ощутил их касание, потом их тяжесть. Его движение затормозилось и Маппо снова начал тонуть, приближаться к осколкам на глубоком дне. Там таилась боль, не плотская, у него еще не было плоти, но раны души, множество рубцов, измены, ошибки, самообвинения, словно кулаки разбивали то, чем он был до падения. А нити, равнодушные к его агонии и жалким стоном протеста, склеивали осколки он обнаружил что стоит среди леса сужающихся кверху колонн и камней причудливой формы яжкие словно железные тучи покрывали пол неба а по другой половине неслись вращающиеся полосы втягиваясь за завесу небо словно кто-то проткнул и теперь она медленно залечивала рану Маппа понял что колонны тянутся во все стороны их сотни и и они формируют рисунок, который нельзя различить отсюда, снизу. Колонны отбрасывали на почву бледные тени, и его взор не отрывался от теней. Вначале он просто смотрел, потом понял. Тени лежат в невероятных направлениях, образуя расползающуюся, чуть дрожащую сеть. И сам Маппо стоит в центре сети. Из-за одной из колонн показалась юная женщина. Длинные волосы цвета гаснущего пламени глаза оттенка расплавленного золота плывущие по ветру черные шелка это сказала она на языке треллей было давно некоторые воспоминания лучше не тревожить я не хотел отвечал маппо я не знаю этого места яку руку маппа коротышка четыре или пять лет с дна падение еще один суровый урок о том что гордость опасно она подняла руки проследила как не испадают шелка обнажаая мраморную кожу совершенных рук а погляди как странно что я считала себя толстой и разве это не свойственно всем нам понимание себя меняется со временем многие ли готовы бороться с неизменностью однообразной жизни конечно если ты живешь так долго как я иллюзии исчезают и а подняла взор. Но ты сам все знаешь, трель. тебя окутал дар безымянных. Тво очень долгожителя блестят тускло, как поцарапанные каменья. Ты износил красоту. Ты забыл, что такое самообман. Кто ты? Короева, которую вот-вот сгонят с трона, отлучат от власти. Моё тщеславие готово встретиться с позорным поражением. Ты, Старшая богиня? Кажется, я знаю. Он взмахнул рукой. Это обширная сеть. Незримый рисунок среди кажущегося хаоса. Готов назвать твое имя. Лучше не делай этого. Я изучила искусство маскировки. Я не желаю величаний. Старая ведьма Магора пожалеет об этом дне. Но помни, ее не в чем винить. В тенях слышен шепоток о тебе. коротышка скажи почему ты интересуешь владыку тени или его интересует и карий трель вздрогнул и карий я потерял его О бездно что случилось он еще жив жив и безымянные нашли ему нового спутника она слабо улыбнулась тебя отправили в отставку интересно почему? возможно твои неудачи ошибки ты потерял преданность к клятве не так ли mapпа отвернулся но почему они не убили его женщина пожала плечами полагаю предвидят нужду в его талантах а мое замечание устрашило тебя неужели ты до сего мига сохранил веру в безымянных нет я ввстревожен твоим тоном и кари не их оружие глупец он именно оружие они изготовили его и ныне решили использовать да теперь я поняла престол тени умный ублюд конечно я возмущена что он так нагло записал меня в союзнице возмущена очень сильно ведь его предположение оказалось верным она вздохнула и дернула плечом пора вернуть тебя обратно постой Ты сказала что-то что безымянные изготовили и кария я думал он выкован их руками и потом снова и снова заточен с помощью таких как ты опекунов mapпа был ли он столь же смертоноссен когда впервые встал над обломками своей ими сокрушенной молодости столь же опасен как сейчас не думаю так женщина внимательно всмотрелась в него мои слова раят «Знаешь, я все больше ненавижу престол тени, ведь всякое слово и всякий поступок совпадают с его планами. Я раню тебя и понимаю, что именно этого он хотел. Как сумел он все узнать заранее?» «Посылай меня назад». «След и карие едва различим». «Скорее!» «О, Маппа, ты заставляешь меня рыдать. По молодости такое случалось иногда». Хотя слезы по большей части вызывало жалость к себе самой. Ах все мы меняемся И иди мапа коротышка делай что должен Он понял, что лежит на земле На головой сияло солнценце поблизости дрались два чудища. Не как понял он повернув голову два человека покрытые пылью слюной и потом они пинали и кусали друг друга О боги! — шепнул Маппо. — Это долхонцы. Они прекратили драку. — Не обращай внимания! — ухмыльнулся кровавым ртом и скарал прыщ. — Мы женаты. Им было не уйти. Зверь, покрытый чешуей и похожий на медведя, громадное, словно карета тригаллов существо, двигалось с дерганными прыжками, и утомленные, испуганные лошади ему проигрывали. черно-красные зазубренные чешуи, размером каждойаждая с небольшой щит оказались почти непроницаемыми для стрел, что доказывали многочисленные торчащие древки. У приближавшегося зверя оказался один грамадный фасеточный глаз, как у насекомого. его надежно защищал круглый выступ черепа. На тяжелых челюстях виднелись ряды облевидных клыков, длиной в руку взрослого мужчины. Плоская голова была помечена рубцами, Следами давних битв. Дистанция между охотником и жертвами уже сократилась до двухсот шагов. Паран прекратил оглядываться на хищника и пришпорил Мерина. Они мчались вдоль скалистого берега. Дважды под колесами трещали кости мертвых чудовищ размером с кита, покореженные и поломанные кем-то до них. Впереди дорога вела к какому-то холму, к тому, что в этом плоском мире сходило за холм. Паран махнул в ту сторону рукой. корее туда крикнул он возчику. Зачем заорал тот. ты с ума сошел. Понажми еще раз, потом дело за мной.тарик покачал головой, но направил лошадей вверх по склону, так сильно ударив их, что вязнущие в грязи животные смогли втащить тяжесть повозки на холм. Поран остановил коня, заметил краем глаза с грудившихся у кареты дольщиков. Они пялились на него, вставшего между каретой и зверем. сотня шагов. Паран попытался успокоить паникующего мерена, одновременно вытягивая из сидельной суммы деревянную табличку, начертил на ней ногтем полдюжины линий, поднял голову 50 шагов, голова опущена, пасть распахнута. О еще поближе. Д две новых глубоких линий на карте и он отбросил ее под ноги нападающей твари, прошептал два слова: Карта не упала, а повисла в воздухе. Чешуйчатый медведь добежал до нее, заревел и пропал. Конь Парана попятился и сбросил всадника. Сапоги вылетели из стремян. Паран заскользил по крупу и тяжело ударился о грязную землю. Вскочил, потирая зад. Дольщики подбежали к нему. — Как вам удалось? Куда оно делось? — Эй, а если ты мог эдак, почему мы бежали? баран пожимал плечами куда кто знает что касается как я же господин колоды драконов не зря ношу такой звонкий титул перчатки хлопали его по спине сильнее чем необходимо но он видел что люди успокаиваются ужас пропадает из глаз подошел вал чудо капитан я не думал что вам удастся но кажется мне что вы подпустили его слишком близко и еще чуть-чуть у вас губы шевелились заклинание или что не знал что вы маг я не маг я сказал надеюсь сработает все снова уставились на него поран подошел к коню двал сказал вслед ну высший маг велел передать с этого холма видна наша цель с вершины холма были видны в отдалении пять громадных черных статуй К ним вели заливные луга, испещренные озерцами. Паран долго созерцал сооружение. Это были сидящие псы, гигантские, дикого вида, но с точно переданными пропорциями. Сплошной черный камень. «Этого вы ждали?» – спросил влезший на повозку вал. «Не уверен. Пять или семь. Две гончих тени из Драгнепура нашли свои подобия и соединились с ними». Потом, кажется, кто-то их освободил. «Кое-кто нанес нам визит», — ответил Вал. «В ту ночь, когда мы, духи, уничтожали живодеров в лагере Шаик». Паран поглядел на призрака. «Сапер, ты об этом не рассказывал». «Ну, они долго не протянули». «И что это значит, твое имя Худа?» «Это значит, что кое-кто их убил». «Убил? Кто? Вас навестил Бог?» «Один из первых героев? Какой-то взошедший?» Вал хмуро ответил. «Все слухи. Сам не видел, но я почти уверен, что это был Таблакай. Один из телохранителей Шаик, друг Леомана. Боюсь, что мне известно только его имя или прозвище, потому что это не настоящее имя». «Телохранитель Таблакай убил двух гонщих тьмы?» Дух пожал плечами. «Да, точно». Паран стянул шлем и провел рукой по волосам. Боги, пора мыться. И снова поглядел на далекие статуи, на местность. «Озера выглядят мелкими. Мы проедем без труда». Открылась дверь кареты. Вышла колдунья Ганат. Поглядела на черное изваяние. «Де Симбелакис. Одна душа стала семью. Он верил, что сделается бессмертным». зашедши жаждавший стать богом доаты много старше десимбиллакиса ответил параран подходящие сосуды их рот почти вымер он нашел немногих выживших и нашел им применение параран хмыкнул это было ошибкой до дороготы имеют свою историю свое сказание они не жили в пустоте да согласилась ганат а и усыновленные дороготами а домашненные ими эррса и однажды давшие начало и массам которые однажды дали начало человечеству все так просто сказал вал нет все очень сложно ответила я гудка но для краткости сойдет поран вернулся к коню мы почти на месте хватит медлить едем туда вода пахло гнилью дно было покрыто толстым слоем ила и как вскоре выяснилось служила обиталищем пиявок похожих на морские звезды упряжка с трудом тащила повозку по грязи хотя поран ощущал что карпа ланддемеант используют магию для облегчения веса песчаные отмели давали передышку но на них гнездились орды кусачих насекомых шедшие пешком дольщики то срывали пиявок с ног лошадей то отгоняли тучий мух Одна такая отмель подвела их к берегу. Длинная пологая полоса, смешанного с грязью гравия. Въехав на вершину, чуть впереди каравана паран натянул удила. Рядом стояли два пьедестала, лишенные статуй, но окруженные обломками. В жиже сохранились следы ног, признаки какой-то возни. Сразу далее возвышался первый из нетронутых монументов, и его черный камень был пугающе похож на гладкую кожу и мускулы. У подножия виднелась постройка. Карета подъехала, и Паран услышал, как щелкает, открываясь дверь. Дольщики спешили построиться в оборонительный круг. Паран слез с коня и зашагал к домику. Вал увязался за ним. «Этот клятый дом кто-то построил». «Не похоже, что в нем жили». «Да, сейчас не похоже». собранная изплавника хижина была грубо прямоугольной и примыкала к пьедесталу не окон не входа Пора наглядел ее и пошел к дальнему концу скорее ее сооружали не как дом сказал он а как храмож это правда деревяшки не имеют соединений дыры не заткнутыю любой зодчий поглядев на это скажет вам что здание предназначалось для временного использования Да храм. Или загон для скота они обогнули угол и увидели полукруглый глаз в глину воткнуты ветки формирующие нечто вроде аллеи дорожка наоптана множество следов но все давние они носили кожаные туфли заметил вал склонившийся над ближайшими следами швы идут сверху кроме пятки на которой виден крестовидный шов если бы мы были на генобаккесе я бы сказал что это архиве только и что ну у этих большие лапы действительно большие голова духа медленно поворачивалась в сторону входа капитан там кто-то умер поран кивнул я уже унюхал они оглянулись на карпалана и гонат те приближались в сопровождении двух пардиек тригальский купец маг скривился едва до него дошел с мрат разложения он неприязненно покосился на вход ритуальное кровопролитие Паран не ожидал что он так грубо плюнет себе под ногидыррогот и нашли поклонников господин колоды драконов это создаст проблемы только если они покажутся ответил пораран увы вскоре им придется переменить веру вот будет трагедия вы передумали хотелось бы иметь такую роскошную возможность ганат «Не исследуешь со мной внутренности храма?» Ее брови поднимались все выше. Наконец, я гудко кивнула. «Разумеется. Я вижу, что внутри царит тьма. Тебе нужен свет?» «Не помешает». Отойдя от остальных, они пошли ко входу. Ганат тихо сказала. «Ганас, паран, ты подозреваешь то же, что и я?» «Да». «Карполан Демесант не дурак. Он скоро поймет. Да. Так что нужно действовать быстро. Согласен. Встав у лаза, ганат сделала жест. Тусклый синеватый свет медленно разгорался в хижине. Они ступили через порог. Один зал, без перегородок. Пол глиняный, утоптанный множеством ног. Центр занимает широкий пень. Его корни выступают из земли, словно дерево росло на скале. посылая свои щупальца во все стороны в середине этого алтаря выдал блина корыция заполненные черной сухой кровью к корням привязаны два женских трупа раздувшиеся от газов а потом сгнившие плоть будто поплыла размякла до состояния желе тут и там торчат кости вокруг лежат кучий мертвых червяков вседарор предположил поран и дар поэтвайт в это кажется разумным допущением учитывая что колдунья три галов была умелой ее должно быть сначала ранили да тот фургон превратили в кашу точно мы увидели все что нужноганана параран кровавый ритуал ублажение старших полагаю дороготы подошли очень близко да это значит что у тебя будет мало времени когда ты освободишь их к надеюсь карпалан поможет он бросил на я гудку быстрый взгляд Гнат ты сможешь помочь в случае особой срочности может быть как тебе известно я недовольна твоими планами но перспектива быть порванные на куски псами тьмы меня удовлетворяет еще меньше разделяю твое мнение отлично Итак если я попрошу помощи ты будешь знать что делать да. Паран отвернулся. «Возможно, это звучит странно», — сказал он. «Но я почему-то все меньше тревожусь за судьбы здешних последователей культа». М «Да, это странно. Ваш род поклоняется страху и от страха. Здесь ты освободишь пять ликов страха, так что пусть бедняги пострадают». «Если бы они не желали привлечь внимание богов, они не разливали бы тут кровь. кто-то среди них искал выгоду мощь которая возникает от их явления высший жрец шаман ну если высшего жреца не убьют псы это сделают их поклонники суровый урокганана параран скажи это мертвым женщинам я гудка промолчала они вышли из храма и свет погасу за ними поран увидел взгляд купца напряженный и полный ужасного предчувствия, и кивнул. Мастер Тригал отвернул лицо. Он и так был утомлен, а сейчас, казалось, его силы десятикратно уменьшились. Подошел Вал. «Это могли быть дольщики?» «Нет», — ответил Аганат. «Две женщины в роскошных одеяниях. Можно заключить, что дольщики встретили свой рок где-то в ином месте». Паран сказал Валу. «Теперь твоя работа, сапер». «Призывание Дороготов. Но сначала подумай. Они близко. Нужно время...» «Побегу, как дерьмо из худовой задницы!» Вал показал мешок. «Если хотите спросить, где я все это прятал, не трудитесь. Здесь, в этом месте. Детали не важны». Он ухмыльнулся. «Некоторые мечтали взять в последний путь золото, а я всегда предпочитал марантские припасы». Ведь никогда не угадаешь, что ждет на той стороне, так что нужно сохранить возможность взорвать все к чертям. Мудрый совет. Припасы здесь сработают? Не сомневайтесь, капитан. Смерть когда-то назвала это своим домом. Паран посмотрел на статую. Ты намерен взорвать их? Да. Одновременный взрыв? Да. Да вот только у тебя пять зарядов, и до последней статуи двести или триста шагов. Да это будет трудно. Не назовем это взрывом. Вот скрипт был в этом искуснее, но скажите капитан, вы уверены, что дороготы не станут просто околачиваться поблизости? Обсол. они вернутся в родной мир. разве это не пытались сделать двое первых? Да, но у них есть тени. Мо эти решат сперва поохотиться за ними. Поран нахмурился. Я не подумал да. во владение тени если гончие тени сейчас там проклятьие ладнодно ставь заряды сапер но не начиная от счет сделаем Паран поглядел в спину вала вытащил колоду драконов, помедлил глянул нагонат, потом накарпалана они увидели что у него в руках Тригал явно побледнел и поспешил скрыться в карете, пустя миг ганат бросив на капитана загадочный взор последовало за магом Паран позволил себе тихо улыбнуться да зачем показываться тому кого я вызову присев на корточки он разложил карты на настиле из прутьев поднял одну отложил в сторону высокий дом тени кто тут главный клятая колода я или ты амманас промурлыкал он я требую твоего внимания ное изображение дома осталось безжизненным лакированная деревяшка ну ладно скажу иначе престол тени поговори со мной здесь и сейчас или все что ты задумал и сделала кажется буквально порванным в клочки дом еще сильнее затемнился замерцал и явилось что-то вроде смутной фигуры на черном троне голос прошипел лучше бы это оказалось важным Я занят. И к тому же сама идея господина колоды драконов меня раздражает. Давай. Дороготы сейчас будут освобождены, престол тени. Явное оживление. Какой тупоголовый идиот это сделает? Боюсь, все уже решено. Но ты! Слушай, у меня есть причины, и они находятся в семи городах. Ах, фигура откинулась на спинку трона. причины да да умно но все же непроходимо глупо престол тени продолжил поран те две гончих убитых рейком взятых дрогнипуром и что с ними я не уверен что именно ты знаешь но я освободил их из меча он ожидал нового взрыва показного гнева ничего А ага, значит уже знаешь хорошо. Да, я открыл куда они ушли сюда где соединились со своими подобиями потом их освободили нет не я недавно я узнал что их уже успели убить и к лучшему пристол тени поднял длиннопалую руку и она заполнила почти всю карету затем сжал пальцы в кулак давай-ка поглядим забурчал он хорошо ли я понял один палец распрямился безеымянные идиоты освободили до Джиманыбрала. Почему? Потому что идиоты. Они попали в ловушку собственные лжи И потому им пришлось избавиться от слуги, исполнявшего их же приказ, но слишком рьяно. Голос Амманаса все возвышался, над кулаком показался второй палец: Затем ты, господин идиотов решил освободить Дорогтов, чтобы избавиться от небрала. «Но погоди! Еще краше!» Третий палец. Некто другой, особо буйный бродяга по семи городам, убил двух дороготов. И этот буйный все еще бродит поблизости, явно готовый привязать новые трофеи к хвосту чертова жеребца. Его голос стал криком. «И еще! И еще!» Рука снова сжалась в кулак. Он потряс им. Ты желаешь чтобы я послал гончик в семь городов потому что до плесневвелого орешка что у тебя вместо мозгов наконец-то дошло дорого ты не займутся набралом пока не найдут моих гончих и если они ворвутся в поисках в мое королевство их никому не остановить он замер затем пальцы начали хаотически корчиться принимая самые невероятные положения престол тени зарычал и спрятал взбесившуюся руку раздался шепот великий гений почему я такого не придумал он вновь закричал почему потому что я не идиот с этим присутствие бога пропало Паран хмыкнул ты так и не сказал пришлешь ли гончих семь городов показалось что он расслышал слабый крик ярости но может быть это всего лишь воображение и Паран вернул карту в колоду, положил колоду в карман сумки, медленно встал. Ну вздохнул он. все было совсем не так плохо, как я ожидал. Когда вал вернулся, Ганат и Карпалан вышли из повозки они бросали на пара на озабоченные взгляды. Призрак подозвал капитана ближе и спокойно прошептал. Так как мы хотели не получается, слишком большая дистанция. Пока я подберусь к ближней дальние взорвется если пцы близко то ну в общем не сработает и что ты предлагаешь вам не понравится но это единственный путь давай сапер оставьте меня здесь уходите сейчас вал слушайте смысл есть я уже умер я выберусь может быть вал ты выберешься в Но, скорее всего, твои остатки разорвут на куски. Если недороготы, то скопище иных местных чудовищ. Капитан, мне не нужно это тело. Оно для удобства, чтобы вы видели, с кем разговариваете. Верьте мне, это единственный для вас путь выйти отсюда живыми. Давай попробуем компромисс. Мы будем ждать, сколько сможем». Вал пожал плечами. «Как хотите. Только, капитан, не задерживайтесь с уходом». «Тогда делай свое дело и...» «Спасибо, Вал». «Всегда равный размен, капитан». Дух удалился. Паран обратился к Демесанду. «Вы уверены, что сможете быстро извлечь нас отсюда?» «Это будет сравнительно легко», — отвечал тригальский колдун. «Когда найдена тропа в путь, становится известно его положение относительно других мест. Успехи гильдии целиком зависят от обозрения». это набор карт ганус параран с каждой миссии они становятся более точными весьма ценные документы думаю они хорошо скрыты карпаланд дасан улыбнулся промолчав тогда готовьте путь сказал параран вал уже скрылся из виду где-то в темноте за ближайшей статуи в ложбинах скопился туман похожеая на ртуть небо казалось очень высоким однако поран отметил что свет меркнет Они провели здесь всего один день? Кажется, неправдоподобным. Его слух потревожил звук взрыва. Шрапнель. «Это сигнал!» — воскликнул капитан, бросившись к коню. «Первый падет самая дальняя статуя!» Он вспрыгнул в седло и повел Мерина к повозке, в которой уже скрылись ганат и купец. Едва он подъехал, окошко раскрылось. «Капитан!» Их прервал гром взрыва. Паран увидел столб дыма и пыли. «Капитан, кажется, я удивлен, но...» Второй взрыв. Ближе. Статуя сразу исчезла. «Мои возможности оказались гораздо меньшими, чем я думал». Вдалеке раздалось низкое злобное рычание. «Первый Дарагот». «Ганас Паран, я сказал...» Третья статуя взорвалась. ее пьедестал пропал в раздувающиеся тучи дыма полетели камни и пыль передние лапы отвалились и статуя склонилась вперед покрылась трещинами начался обвал карета подпрыгнула и закачалась на рессорах внутри разбилось что-то стеклянное по земле пошла рябь лошади взбесились и вращая глазами начали рваться из упрежи воздух разорвал новый ревв барран прищурился всматриваясь сквозь клубы пыли отыскивая вала между последними двумя статуями не движение сгустишейся тьме и тут взорвалась четвертая статуя при чуды столкнувшихся взрывных волн заставили ее упасть на бок повалив последнего каменного зверя пора сваливать это заорал карпаланд дееант погодитеганана параран я не уверен в просто стойте На орёв третьего Дорогота отозвались два других. Их голоса звучали очень близко. «Дерьмо!» — он не видел вала. «Последняя статуя, уже покрытая сетью трещин, упала. Едва разорвались заряды в подножии. Паран!» «Ладно, открывай, клятые врата!» Лошади попятились и рванули. Повозка рывками развернулась и покатила вниз. Паран с руганью пришпорил коня. Бросил последний взгляд назад и увидел, как из тучи пыли показался громадный сутулый зверь. Его пламенные глаза следили за отступающим караваном. Тяжелая голова с узким лбом опустилась к земле, и драгот рьяно помчался следом. «Карполан!» Портал открылся, словно сорвали заплатку с пустоты, и прямо на караван хлынули струи жидкой крови или какой-то похожей на кровь жидкости. летел пахнущий могилой ветер. Карполлан куда упряжка визжащих лошадей влетела в дыру и миг спустя за ними последовал поран. Он услышал как разрыв с треском сомкнулся за спиной и началось безумие. Сгнившие лица скрюченные руки тянулись кверху, открывались плесневвелые рты, глаза жалобно умоляли. возьмите нас возьмите нас с собой не уходите он забыл про нас прошу с жаьтесь худу плевать на нас костяные пальцы вцепились в пара на потянули вонзая ногти под кожу другие руки смогли найти выступы повозки их обладатели теперь тащились за ней жалобы сменялись взрывами гнева Возьмите нас или порвем на части, Порвем их, кусайте их, рвите их. Паран сумел высвободить правую руку, дотянулся до эфеса и вытащил меч, замолотил им, что есть сил. Лошади визжали, словно глаз самого безумия и вместе с ними вопили дольщики. Они рубили нападавших по рукам и головам. Изворачиваясь в седле, чтобы ударить по вцепившимся сзади рукам, Паран мельком заметил, что происходит вокруг. Равнина извивающихся силуэтов. Неупокоенные. Их лица обращены к ним. Десятки тысяч неупокоенных. Они так столпились, что могут только стоять до самого горизонта. Хор отчаяния. «Ганат!» — заревел Паран. «Вынимай нас отсюда!» В ответ послышался треск льда. Их окружил жгучий холодный вихрь. Земля стала отдаляться. Снега, льды. Мертвецы пропали. Кружение синего неба, расселены горы. Лошади спотыкались, брыкались. Их крик стал еще страшнее. Карета остановилась. Ее заднюю часть занесло. На стенках еще держалось несколько живых покойников. Они стояли на леднике. Нет, уже не стояли их несло вниз со все большей скоростью Паран ясно расслышал как кто-то из дольщиков крикнул о это еще лучше тут мереин забился бешено заскользил под ним пришло время и капитану спускаться по он увидел это по склону высокой горы лошади скользили на одном уровне с фургоном мереин порано оказался более ловким он постепенно развернулся головой вперед и передредние ноги били по насту, отыскивая опору. Наконец он пробился до почвы и немедленно рванул в карьер, споткнулся, но земля уже выравнивалась, конь бежал равнее и медленнее, бока тяжело вздымались. Пора наглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как неуклюжая повозка опрокидывается и ломается. Тела дольщиков были неподвижно раскиданы по склону. Руги и ноги согнуты под нееественными углами, людей трудно отличить от неупокоенных трупов и россыпи камней. лошади оторвались от кареты и все кроме одной упали, перепутав по странке. О образовался большой клубок из ремней и хомутов. Сердце било в сердце пора набило в стенке груди как молот по наковальне. он успокоил коня, развернул его головой к склону и повел усталае животное назад к руинам кареты. Не дольщиков встали, они ошеломленно оглядывались, Один выругался и осел. Подломилась сломанная нога. «Спасибо!» — захрипел незнакомый труп, поднимаясь из грязи. «Сколько я тебе должен?» Карета лежала на боку. Сломались задевшие за камни колеса. Три с одной стороны и два с другой. Последнее колесо крутилось, словно мельничный жернов. Люки сзади кареты распахнулись, вывалив разнообразное содержимое. На крыше ремни держали тело дольщика. Кровь лилась, как талая вода с черепичной крыши. Конечности болтались. Тело превратилось в один громадный сизый синяк. Одна из пардеек выкарабкалась из грязной лужи и захромала к углу кареты, где стоял паран. «Капитан», — сказала она, — «думаю, пора разбить лагерь». Он уставился на нее. «Ты в порядке?» Женщина поглядела на него в ответ. отвернулась и сплюнула кровь, утерла рот, пожала плечами. Веали мы поездочки и похуже Грубый разрыв магического портала закрылся, но его след еще пятнал пыльный воздух. вал вылез из укрытия в тени одного из пьедесталов. Дорогты ушли им явно не хотелось оставаться в столь мрачном негостеприимном месте. Да он малость ошибся ничего. результат все равно достигнут я здесь в моей собственной худом забытой яме капитан надо было все продумывать заранее в общении с мертвыми нет ничего приятного и лишь дураки решаются на такое ну мы все мертвы по своей глупости пора выучить этот урок он огляделся пытаясь все оценить в таком месте одно направление не отличается от другого но кроме проклятого моря ну одно дело сделано пора исследовать призрак оставил за спиной развалинной статуй одинокая почти не веществственная фигура брядущая по бесплодной болотистой земле ноги колесом как и при жизни впрочем мертвым детали не важны и будьте уверены павших не ждет избавление избавление приходит не от мертвых А от живых. Вал хорошо знал, что заслужить его трудно. Она вспоминала. Вот теперь, годы спустя. Мать — походная шлюха, раздвигавшая ноги под солдатами Ашокского полка, пока его не послали на Геннабакис. Едва полк ушел, она умерла, как будто не могла дышать без солдатиков. Потеряла смысл жизни, выдохнула и не вдохнула. Как-то так. ее отпрыски остались сами по себе непреканы нелюбимые безумные жрецы извращенные культы новый лагерь для дочки достойные своей мамочки любой шаг в сторону независимости оказывался тупиком он только углублял колею выротую матерью для детей она понимает это потом геборик дестр трича вытащил ее она уже готова была выдохнуть и на увы До него был бедал и его отупляющие дары ваши ши поток о страданиях жизни кое являются только оболочками куколки о смерти в которой бабочка явит всю славу свою развернет радужные крылья рай о это было заманчивым обещанием и ее гибнущая душа прилепилась к утешению продолжая падать в смерть Однажды ей снился сон о том, как она берет нож и отсекает все удовольствия у юных, большеглазых жреческих служек. Нечтожество любит, нуждается в компании. Диться не значит быть альтруистом. самовлюбленность вскармливает злобу и нападает на все, что вокруг. Она слишком многое повидала за короткую жизнь, чтобы поверить в иную проповедь. бедталова любовь к страданию соответствовала ее тяге к аемению души он был бесчувствен и потому умел приносить боль тот сломанный бог которого он почитал увечный знал что ему не придется отвечать за лживость своих обещаний он держал живых в вечной неуверенности а смерть позволяла ему отбрасывать использованных людей она поняла какое это утонченное порабощение вера главный тезис коей неказуем такую веру не убьешь у вечный бог всегда найдет хор смертных готовых подтверждать его пустые обещания и противоречивость культа отлично скроет растущие внутри зло и скверну вера полагающиеся на боли вину не может претендовать на чистоту морали вера укорененная в крови и мучениях мы падши внезапно произнес геборик киллара фыркнула забила в трубку еще ржавого листа и затянулась дымом жрецу войны такие слова и подобают а как насчет великой славы рождной великими побощами а старик или ты не веруешь в необходимость равновесия равновесие иллюзия славно сосредоточиться на единой точке света не обращая внимания на световые реки на целые миры «Везде приливы и отливы, все в движении». «Как проклятые мошки». Скакавший впереди резчик оглянулся. «Я как раз дивился. Трупные мухи, мы едем к месту битвы? Что думаете, Геборик?» Тот покачал головой, и янтарные глаза вспыхнули закатным светом. «Ничего не чувствую. Местность впереди такая же, как здесь». они приближались к книзине местами помеченные кочками и пучками сухой желтоватой травы почва была почти белой потрескавшийся будто разбитая мозаика кое-где виднелись большие курганы составленные из тростника и палок они встали на краю на берегу мертвого озерца там валялись рыбьи и кости перемешанные ветрами около ближайшего кургана виднелись кости птицы разбитые скорлупак Болото высохло внезапно, в сезон гнездования. Мухи здесь кишели, велись, образуя гудящие тучи. «Боги подлые!» — сказала Фелисин. «Нам здесь ехать!» «Не так уж плохо!» — отозвался Геборик. «Тут недалеко. Если тронемся вокруг, не успеем до темноты. К тому же...» — махнул он рукой в сторону мух. «Мы еще не двинулись, а они нас нашли. И на краю найдут». Эти не кусаются. «Давайте поскорее проедем», — сказала Скиллара. Сиража прванулся в низину, раскрыв пасть и щелкая языком. Он будто пытался проложить след. Резчик послал лошадь рысью, а потом, когда набросились мухи, заставил перейти в голубь. Спутники поехали за ним. Мухи бешено стремились к его коже. Гиборик щурился. По лицу стучали бесчисленные твердые тельца. Даже солнечный свет померк под напором этой своры. Мухи попадали в рукава, в штанины, садились на шею. Он скрипел зубами, твердо решив считать все это мелкими помехами. «Равновесие!» Слова Скеллары почему-то его растревожили. Нет, наверное, не слова, а таившиеся под ними чувства. Прежде священнослужитель, ныне он отринул все формы культа Он отказался от веры и несмотря на вмешательство трича еще не обрел ее вновь ведь богам войны не нужны особые слуги у них есть и всегда будут целые легионы дтриант кто скрывался под именем этим пожинающий души и обладатель силы и права убивать во имя бога убивать исцелять приносить справедливость но справедливость в чьих глазах я не могу забрать жизнь никогда больше ни одну ты сделал плохой выбор трич все эти мертвые эти духи мир достаточно суров миру не нужны он и ему подобные нет перевода дуракам готовым вести себе подобных в битву ликовать при виде резни и оставлять позади сочащиеся слезами и гноем следу божества страдания горестей с него хватит сейчас он желает лишь освобождение это единственный повод оставаться в живых тащить невинных спутников на пустой выжженный остров негда очищенные воюющими богами от всех форм жизни о им он тоже не нужен вера и желание мести лежат в сердцевине всех армий в сердцах фанатиков с их жестокой злобной уверенностью каждое общество порождает их словно мух Но достойно пролить слезы над храбрецами, не трусами. А наши армии состоят из трусов. Лошади вынесли людей из низины, но стаи мух бездумно полетели следом. Они вышли на тракт, выходивший от побережья, от причалов и доков. Старую линию берега исчертили глубокие овраги. Когда низина была озером, дожди размыли землю, ведь когти наводнений не встретили сопротивления корней. древние леса давно срублены разорены уничтожены мы оставляем за собой лишь пустыню они въехали на гребень где дорога пьяно запетляла между известняковыми холмиками вдалеке в третьей лиги показалась жалкая деревушка пустые короли выпасы вдоль дороги у окраины деревни лежала пол сотни стволов дерево было серым как камень и А местами закопченным словно сопротивлялась разрушению даже после смерти геборик понимал такое упорное сопротивление да сделайте себя бесполезными для людей только так вы сможете выжить даже если вы живут лишь кости являйте послание милые деревья нашим вечно слепым очам сероап сейчас скакал в 10 шагах от лошади рещика Казалось, даже демон достиг предела раздутия своего желудка, ибо его рот закрылся, и почти сомкнулись белые вторые веки. От насевших насекомых здоровенная тварь казалась почти черной, как и спина юного резчика, и конь под даруджийцем. Со всех сторон почва кишела, шевелилась, блестела. «Как много мух, как много!» «Тайну узришь сейчас!» вдруг вспомнив где и когда он слышал слова в мужчинам жужжа ней геборик пробудился выпрямился в седле быстрословно зверь лошадь скилларры шла сразу за лошадью геборика немного слева за ней ехала филисин скилларра обронилась и все сильнее беспокоилась потому что мухи окружили всадников погасив свет как будто наступила полночь Их жужжание превращалось в слова, и слова эти тысячами ножек щекотали ее мозг. Она едва удерживалась от вопля. Ее лошадь закричала в агонии, а снизу клубилась пыль, поднимаясь и находя форму. Ужасный влажный звук. Хруст. Между лопатками лошади показалось что-то длинное, острое. Из раны хлынула густая, алая кровь. лоошадь зашаталась, выбросив вперед ноги и упала. С киллара слетела седла. Она увидела, что лежит на ковре из хитиновых шкурок мерёртвых мух. Копыта лошади Ггеборика били воздух над ней. Жотное визжало от боли, заваливаясь на левый бок. Нечто с рычанием скользнула с умирающей лошади полосатая шкура, покашачье текучие движения. И фигуры словно ниоткуда возникли в клубах пыли, взмахивая кремневыми лезвиями. Звериный вой. На землю широкими полосами полилась кровь. Ее мгновенно облепили мухи. Мечи рубили, резали, вонзаясь в плоть. Режущий ухо вопль, все повышающийся в тоне. Воспламенение гнева и ярости. Нечто ударилось в нее, когда скиллара попыталась встать на колени. Она оглянулась. руука в тигровую полоску, отсеченная прямо между плечом и локтем. рука, вспышка вялой умирающей зелени среди ушиных полчищ. Сскилларра встала, шатаясь, чувствуя боль в животе, задыхаясь, насекомые изобили рот при невольно глубоком вдоохе. рядомом показалась какая-то фигура, поднят длинный кремневый меч, сухое мертвое лицо повернуто к ней. лезвие дернулось. Вонзилась как пламя в грудь скиллары зазубриенный край пересчитал ребра и прошел подключиться и вырвавшись наружу у лопатки. скилллара опустилась на землю спиной, почувствовав как тело соскользнуло с меча. приведение снова пропало в облаке мух.а слышала лишь жужжание, видела лишь хаотический рой сгустившийся над драной в груди из которой брызгала кровь, как будто мухи стали кулаком и И он рвался внутрь нее. Проник. Резчик не успел среагировать. Налет пыли и песка, и голова коня вдруг пропала. Кровь струями рванулась из артерий, словно надеясь догнать отсеченную голову. Передние ноги подогнулись, а безглавленное животное упало. Резчику удалось высвободиться, вскочить на ноги в рое мух. Рядом появился кто-то, Он отскочил, выхватив нож и резанув, блокировав удар изогнутого кремневого меча с кемитара. Лезвия столкнулись, и меч врага просто прошел сквозь нож резчика. Сила удара казалась невероятной. Он смотрел, как лезвие входит в живот, смотрел, как оно выходит, и за ним выпадают кишки. Схватив их обеими руками, резчик упал. Жизнь покинула его ноги. Он неверующе взирал на массу в ладонях, повалился на левый бок, свернулся клубком вокруг непоправимой раны. Пропал слух. Только собственное дыхание и мушиный зуд. Мухи сомкнулись, как будто заранее знали, что тут случится. Нападающие возникли из пыли справа от сирожаба. Дикая боль. роадный кремневый клинок прорезал переднюю лапу демона отделив ее и вызвав поток зеленой крови второй удар оторвал заднюю лапу и демон упал оззем беспомощно дергая оставшимися конечностями в тускнеющих глазах мелькнула последняя сцена зернистая от страдания и мух в пяти шагах широкоплечия звероподобные твари едва ли не одни кожа до кости переступает через левую лапу серожаба а она дергается сама по себе входит в мушиный рой неудовольствие не могу больше прыгать едва он соскочил со спиной лошади как два каменных меча дотянулись один вонзился в плоть отрубив руку второй прошел сквозь грудь горло геборика заполнил звериный рев он отчаянно изогнулся пытаясь освободиться от пронзившего тела лезвия она следовало за ним нанося раны и рубая ребра, протыкая легкий печень, и наконец, выйдя из бока в сопровождении осколков, брызг крови и мяса. Десттриант упал и покатился по земле, Ро наполнился горячим, кровь брызнула на песок. Два атланы масса поспешили туда, куда он упал. Их мечи были покрыты ошметками плоти. Гиборик смотрел в их безжизненные пустые глазницы, созерцал как не мертвые снова и снова рубят его тело, созерцал как клинок движется к лицу, вонзается в шею. голосоа, мольбы, далекий хор отчаяния и страха он больше не может слышать их. все эти души из поглощенного нефритом водоворота все более и более отдаляющиеся. Г говорил же я, не ждите меня несчастные создания. видите наконец как легко меня сломить я слышал мертвых но я не смог служить им я жил ничего не создавая сейчас он ясно вспоминал один ужасный нескончаемый миг вечность тысячи образов как много бесполезных поступков пустых деяний как много лиц это те для кого он ничего не сделал боден кальп поран лорика скилара Блуждание в чужих странах в садах сташих усталой пылью на жестоком сожженном солнцеем ветру лучше бы он умер в рудниках черепка. Не было бы всех измен Фенор сидел бы на троне отчаяние душу в нефритовых тюрьмах свободно летящих сквозь бездну О это устрашающее отчаяние оно могло бы оставаться неуслышанным, незамеченным, и тогда не было бы фальшивых обещаний спасения. Ботен немедлил бы в попытках освобождения Фелиссин. «О! Я не сделал ничего достойного уважения за всю долгую жизнь. Призрачные руки, вы создали лишь иллюзию контакта. Ни благословения, ни спасения тем, кого вы осмелились касаться. Возрожденные глаза с кошачьим зрением. Вы тускнеете». В вас видно ли что что каждый охотник видит в очах убитой жертвы так много воинов великих героев хотя бы в своих собственных глазах так много людей брослось за три чем превратившимся в тигра гиганта они ничего не знали об этом звере они желали победить его встать над трупом заглянуть в тусклые очии надеюсь схватить нечто хоть что-то величие восторг И вобрать это в себя. Но истину не найти, если взыскующий слаб духовно и морально. Благородство и славу нельзя украсть, нельзя стяжать, насильственно отнимая жизнь. Боги, что за жалкое, разящее, зверски жестокое заблуждение. Как хорошо, что Трич убил всех таких идиотов. Без жалости. Ах, какое ясное послание. Но он знал, убившие его и массы ничего не сознают. Они действуют, исходя из необходимости. Может быть, там, глубоко в памяти о временах, когда они были живыми, есть воспоминания о попытках присвоить непринадлежащее им. Но все это уже не важно. Гиборик не будет ценным трофеем. И это хорошо. Это последнее его падение, и хорошо, что не остается свидетелей. Ему это подходит. Пусть мысли о славе останутся здесь. Ну, разве не показательно? Последняя мысль о том, как я оказался недостоин сам себя. Он понял, что тянется к чему-то. Тянется, но не достает. Нет ничего. Совсем ничего. Конец первого тома. текст читал кирилл головин звукорежиссер ильсад баков дизайн обложки павел кунгурцев перевод кеницы карборн редактор перевода руслан иммазов озвучено в 2020 году